Глава 4. Прошло полтора года. Был май, и вся провинция Джека улежала, греясь на солнце и наслаждаясь короткой чудесной порой между зимними снегами и летним зноем. Отец Чисхолм пересек мощный двор своей новой миссии святого Андрея. А может быть, еще никогда в жизни не переполняло его чувство такого спокойного удовлетворения. Кристально чистый воздух, в котором кружила стая белых голубей, был душистый, пьянил, как вино. Фрэнсис подошел к огромной индейской смоковнице, которая осенила по его замыслу внешний двор миссии, и бросил взгляд через плечо, отчасти движимой гордостью, отчасти все еще изумляясь и словно боясь, что все это мираж, и он может скоро исчезнуть. Но все было на месте, все сияло новизной и великолепием стройная церковь среди кедров, которые охраняли ее как часовые, его дом с ярко-красными решетками, рядом с ним небольшая классная комната и уютная амбулатория с входом через внешнюю стену и прочие жилые помещения. Все утопало в листве недавно насаженного сада. Отец Чизхолм вздохнул, улыбаясь, и благословил свой глиняный карьер, с которого после многочисленных попыток и опытных обжигов удалось получить кирпичи красивого бледно-розового цвета, сделавший его миссию симфонии в красно-розовых тонах. Он благословлял и все чудеса, что следовали одно за другим. Неистощимую доброту господина Чия, терпеливое искусство своих рабочих, почти безупречную неподкупность и стойкость десятника — даже прекрасную погоду, которая недавно установилась и сыграла немалую роль в замечательном успехе торжественного открытия миссии, состоявшегося на прошлой неделе, и семейство Чей Пао, почтившие его своим присутствием. Только для того, чтобы взглянуть лишний раз на пустой класс, он сделал большой крюк. Словно мальчишка-школьник, Фрэнсис разглядывал через открытое окно Новые яркие литографии на побеленной стене, блестящие скамейки и классную доску. Их он сделал сам. Ему согревало сердце сознание, что его руками созданы все вещи в этой исключительной комнате. Потом, вспомнив о которые ему нужно было закончить, он направился в конец сада к нижней калитке, где рядом с его личной мастерской была небольшая печь для обжига и сушки кирпича. Отец Чисхолм с удовольствием сбросил старую султану и остался в затрапезных, грубых бумажных брюках и подтяжках, засучил рукава, взял деревянную лопату и принялся замешивать глину. Завтра приедут три сестры-монахини. Их дом уже готов, прохладный, с занавесками на окнах, приятно пахнущий воском. Но главный предмет его гордости — воединенная лоджия, где они могли бы отдыхать и размышлять, Еще не совсем законченный, нужна была, по крайней мере, еще партия кирпичей из его собственной специальной печи. Формуя глину, он мысленно рисовал будущее. Приезд этих не имел для миссии чрезвычайно большое значение. Отец Чисхолм предвидел это с самого начала. Он работал для этого и молился об этом. Он слал письмо за письмом отцу Милии и даже епископу, пока миссия медленно создавалась у него на глазах. Отец Чисхолм отлично сознавал, что обращение взрослых китайцев — это труд, который под силу разве архангелом. Расовые особенности, безграмотность, приверженность к старой вере — все эти грозные барьеры нелегко преодолеть честным путем. Но ведь всякий знает, что Всевышний — не склонен творить чудеса в каждом отдельном случае. Правда, теперь, когда он получил свою прекрасную новую церковь, число отважившихся приходить на мессу все увеличивалось. У него уже было около 60 прихожан, и когда они благочестиво распевали Кирие, хор звучал очень внушительно. И все-таки его взор был с надеждой устремлен на детей — Здесь, в буквальном смысле слова, дети ценились по пенни за пару. Голод, гнетущие бедности, конфуцианские взгляды на превосходство мужчин заставляли смотреть на девочек, как на никому ненужную нужную обузу. Так что он мог бы моментально заполнить свой класс детьми. Сестры будут кормить их и заботиться о них. Дети будут катать здесь обручи, они заполнят миссию веселым смехом. Здесь они будут обучаться грамоте и катехизису. Будущее принадлежало детям, а дети, его дети, они будут принадлежать Богу. Отец Чиз холм застенчиво улыбнулся своим мыслям, засовывая формы в печь. Нельзя было сказать, что он дамский угодник. Однако за все эти долгие месяцы, проведенные среди чужестранцев, он так и изголодался без ободряющего общения с людьми своего уровня. Мать Мария Вероника, хотя и Баварка по рождению, провела последние пять лет в Лондоне вообще не Бон Секур, а две другие, которых она везла с собой, французская сестра Клотильда и сестра Марта Бельгийка, получили тот же опыт в Ливерпуле. Они едут сюда прямо из Англии и привезут ему оттуда хоть дружеское дуновение родного воздуха. Несколько озабочен, он припомнил все приготовления к завтрашнему дню, они стоили ему немалых трудов. Несколько фейерверков в лучшем китайском стиле, но так, чтобы не испугать дам, на речной пристани, где их будут ожидать самые хорошие в Байтане носилки. Как только они прибудут в миссию, будет подан чай. Потом — короткие отдых и благословение. Он надеется, что им понравятся цветы. Затем — торжественный ужин. Отец Холм чуть не засмеялся от удовольствия, мысленно повторяя меню этого ужина. Ну, им, бедняжкам, достаточно скоро придется сесть на галеты. Сам он ел невероятно мало. Пока строилась миссия, Фрэнсис существовал на рейсе и соевом твороге, который рассеянно поглощал, стоя на лесах или листая план с десятником господина Чия. Но теперь он послал Иосифа рыскать по городу в поисках манговых плодов, варенья из апельсиновых корок с имбирем и редчайшего деликатеса дрофы из шанси на севере. Внезапно его размышление нарушил звук шагов, он поднял голову. Повернувшись, отец Чисхолм увидел, что кто-то распахнул калитку. Оборванные прибрежной кули делал кому-то знаки войти. За ним появились три монахини. Одежда их была грязная и измята после путешествия, в неуверенных взглядах сквозила смутная тревога. Они поколебались, потом утомленно поплелись по садовой дорожке. Той, которая шла впереди, была лет сорок, она была красивой, держалась с достоинством. У нее были породистые, тонкие черты лица и широко раскрытые, строгие, голубые глаза. Бледная от усталости, но побуждаемая каким-то внутренним жаром, она ускорила шаг. Едва взглянув на Фрэнсиса, она обратилась к нему на хорошем китайском языке. — Пожалуйста, отец, проведите нас немедленно в миссию. Страшно обескураженный их жалким видом, он ответил по-китайски. — Но вас ждали только завтра. — Так что же, прикажете нам снова вернуться на этот ужасный корабль? Она содрогнулась от охватившего ее возмущения. «Проведите нас сейчас же к настоятелю!» Он медленно сказал по-английски. «Я отец Чисхолм». Ее глаза, изучавшие постройки миссии, с недоверием обратились к его невзрачной фигуре и засученным рукавам. Со все возрастающим испугом она смотрела на его рабочую одежду, грязные руки и заляпанные ботинки, на мазок глины у него на щеке. Он неловко пробормотал. «Я очень сожалею. Я страшно расстроен тем, что вас не встретили». На мгновение чувство обиды взяло вверх над ней. «Вообще-то, проехав шесть тысяч миль, как-то ждешь, что тебе окажут немного более радушный прием». Но, видите ли, в письме было сказано совершенно определенно, она резко оборвала его жестом. «Может быть, вы покажете нам наше помещение?» «Сестры...» Гордо отрицая свое собственное изнеможение, сказала она, «Совершенно выбились из сил». Ему хотелось объясниться с ней до конца, но вид двух других монахинь, испуганно смотревших на него во все глаза, заставил его остановиться. В гнетущем молчании он довел их до дома. Тут Фрэнсис остановился. «Я надеюсь, что вам будет удобно. Сейчас я пошлю за вашим багажом. Может быть, вы...» Не откажетесь пообедать со мной сегодня. Благодарю вас, это невозможно. Тон ее был холоден, глаза, полные слез уязвленной гордости, снова остановились на его неприличном одеянии. Но если вы сможете выделить нам немного фруктов и молока, то завтра мы сможем приступить к работе. Подавленный и униженный отец Чизхолм вернулся в дом, выкупался и переоделся. Затем нашел среди своих бумаг и тщательно изучил письмо из Тяньцзиня. В нем явственно обозначена была дата 19 мая, то есть завтра, как он и сказал. Фрэнсис разорвал письмо на мелкие клочки, подумал о той дрофе, прекрасной дурацкой дрофе и вспыхнул. Внизу он столкнулся с Иосифом, который возвратился с базара, таща полные сумки покупок и в приотличнейшем настроении. Иосиф, отнеси фрукты, что ты купил, в дом сестер, а все остальное раздай бедным. Ну, господин, ошеломленный тоном приказаний и выражением лица священника, Иосиф проглотил свои возражения. Да, господин. Фрэнсис направился к церкви, сжав губы, словно стараясь скрыть неожиданную боль. На следующее утро сестры-монахини присутствовали на мессе. Он бессознательно ускорил конец службы, надеясь, что мать Мария Вероника подождет его на дворе, но ее там не было. Не пришла она за инструкциями и к нему домой. Часом позже Фрэнсис нашел ее в классе, где сестра Мария Вероника что-то писала. Увидев его, она поднялась на ноги. — Садитесь, пожалуйста, преподобная мать. — Благодарю вас, — ответила она приветливо, — но продолжала стоять с пером в руке, как бы давая понять, что разговор не может быть длительным. На письменном столе перед ней лежала почтовая бумага. «А я ожидала тут своих учеников. Сегодня днем у вас их будет 20 человек», — произнес он, стараясь говорить любезно и непринужденно. «Они, кажется, довольно смышленные малыши. — Мы сделаем для них все, что в наших силах», — улыбнулась монахиня. Потом у нас есть еще амбулатория. Я надеюсь, что вы поможете мне там. Я очень мало смыслю в медицине, но просто поразительно, как много можно сделать здесь даже малыми средствами. Если вы скажете мне, когда у вас приемные часы, я приду туда?» Они немного помолчали. За вежливым спокойствием Фрэнсис глубоко чувствовал ее замкнутость. Его опущенные глаза вдруг остановились на небольшой фотографии в рамке... Которую она уже поставила на письменном столе. «Какой прекрасный вид!» Он говорил на удачу, пытаясь разрушить невидимый барьер между ними. «Да, действительно прекрасный». Ее строгие глаза тоже обратились к фотографии красивого старого дома. Белый замок выделялся на темной стене горных сосен, его окружали террасы и сады, сбегавшие вниз к озеру. Это замок Анхайм. «Я слышал это название раньше. Наверное, это историческое место. Это близко от вашего дома?» Сестра монахиня впервые взглянула ему прямо в глаза. Ее лицо ничего не выражало. «Да, совсем близко», — ответила она. Ее тон совершенно исключал возможность продолжать разговор. Она, по-видимому, ждала, что Фрэнсис что-нибудь скажет, но он молчал. Тогда мать Мария Вероника поспешила заверить его. «Сестры и я, мы самым искренним образом хотим работать для миссии. Вам стоит только высказать свои пожелания, они будут исполнены». В то же время продолжила она, и в голосе ее зазвучал холодок. «Я надеюсь, что вы предоставите нам некоторую свободу действий». Отец Чизхолм посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?» «Вы ведь знаете, что наш орден в какой-то степени созерцательный. Мы хотели бы как можно больше времени проводить одни», — сказала она, глядя прямо перед собой. «Мы хотели бы питаться у себя и вообще вести свое отдельное хозяйство». Он вспыхнул. «Я и не мыслил себе иначе. Ваш маленький дом, ваш монастырь. Значит, вы разрешаете мне самой управлять им?» Смысл сказанных ею слов был совершенно ясен, и они тяжестью легли ему на сердце. Неожиданно Фрэнсис немного грустно улыбнулся. — Да, конечно. Только будьте поаккуратнее с деньгами. Мы очень бедны. Мой орден взял на себя заботу о нашем содержании. Фрэнсис не мог удержаться от вопроса. — Разве ваш орден не придерживается обета бедности? Да, быстро парировала она, но не скупости. Наступило молчание. Они продолжали стоять бок о бок. Мать Мария Вероника резко оборвала разговор, словно задохнувшись. Пальцы ее крепко сжимали ручку. Его лицо пылало, он не мог заставить себя взглянуть на нее. Я пришлю Иосифа с расписанием приемных часов в амбулатории и с расписанием служб в церкви. «Доброго утра, сестра!» Когда Фрэнсис ушел, она села, все еще смотря перед собой с гордо непроницаемым видом. Потом одна единственная слезинка скатилась у нее по щеке, и худшие предчувствия сбылись. Она порывисто окунула перо в чернильницу и снова взялась за свое письмо. «Все произошло так, как я и боялась, мой милый, милый брат». Я согрешила в моей ужасной, моей неискоренимой гагенлоевской гордыне. Но кто осудит меня? Он только что был здесь отмытый от глины и более или менее побритый. На его подбородке остались порезы от бритвы, вооружившиеся тупой авторитетностью. Я сразу же еще вчера увидела, что это мелкий буржуа. Но сегодня утром он превзошел самого себя». Известно ли вам, дорогой граф, что Анхайм — историческое место? Я чуть не расхохоталась, когда он шарил глазами по фотографии. Ты помнишь ту фотографию, которую мы сделали с лодки, когда катались с мамой по озеру? Я ее всюду вожу с собой, это мое единственное земное сокровище. То, что он сказал, было равносильно тому, как если бы он спросил... Вы видели этот замок, когда совершали туристический маршрут Кука? Мне хотелось сказать ему... Я родилась там, но гордость удержала меня. Ведь не удержись я, он, наверное, не отрывая глаз от своих плохо почищенных ботинок, пробормотал бы «О, в самом деле! А вот Господь наш родился в хлеву!» Понимаешь, что-то в нем сразу тебя поражает. Помнишь господина Шпинера, нашего первого учителя? Мы еще так мучили его. Помнишь, как он вдруг взглянет с такой обидой, строго и вместе с тем смиренно?» Так вот у него такие же глаза. Может быть, его отец тоже был дровосеком, как у господина Шпинера, и ему пришлось выбиваться в люди без всяких надежд, одним упорным смирением. Но, милый Эрнест, больше всего я боюсь будущего. Я так боюсь опуститься, поддаться и допустить какую-то духовную близость с человеком, которого инстинктивно презираю. Эта опасность усугубляется тем, что здесь все такое чужое и... Чувствуешь себя изолированной от всего света. А это его отвратительная, фамильярная бодрость. Я должна намекнуть Марти, Клотильде. Этот бедный ребенок ужасно страдал всю дорогу от самого Ливерпуля, чтобы они держались от него подальше. Я решила быть с ним любезной, работать до изнеможения. Но только полная отчужденность, только абсолютная замкнутость. Мария Вероника бросила писать и снова принялась смотреть в окно, одинокое, исполненное беспокойство. Скоро отец Чисхолм заметил, что обе младшие сестры всеми силами стараются избегать его. Клотильда, плоскогрудая и хрупкая, с бескровными губами и нервной улыбкой девушки не старше 30, была очень набожна, и когда она молилась, склонив голову на бок, Слезы ручьем лились из ее светло-зеленых глаз. Марте было уже за сорок, и она ничем не походила на Клотильду. Кренастая и сильная, крестьянского склада, сеткой морщинок вокруг глаз. Суетливая и искренняя, немного грубоватая, Марта казалась воплощением фламандского типа. А самым подходящим местом для нее была, по-видимому, кухня или ферма. Когда Фрэнсис случайно встречался с ними в саду, Бельгийская сестра быстро делала Книксон, а болезненно бледное лицо Клотильды вспыхивало и, нервно улыбнувшись, она спешила дальше. Он знал, что они перешептываются о нем. Ему очень хотелось остановить их и сказать им «Не бойтесь меня, мы очень глупо начали, но, право же, я гораздо лучше, чем кажусь». Но он удерживался. У него не было никаких причин для недовольства. Свою работу они выполняли очень добросовестно, с тщательностью, доходящей до совершенства. В резнице появились восхитительно вышитое новое покрывало для алтаря и вышитое столо для него. На них было потрачено немало дней терпеливого труда. Бинты всех размеров, аккуратно нарезанные и скатанные, заполняли шкаф перевязочный. Прибыли дети и были удобно устроены в большой спальне на нижнем этаже дома, где жили сестры. Теперь классная комната звенела их тоненькими голосками, без конца повторявшими нараспев уроки. Отец Чизхолм часто стоял под окном, за кустами его не было видно, с раскрытым молитвенником в руке и слушал. Для него так много значила эта маленькая школа, он с таким радостным нетерпением ждал ее открытия. Теперь же Фрэнсис редко заходил в нее, а если заходил, то всегда чувствовал себя нежеланным гостем. Он замкнулся в себе и угрюмо пытался доказать себе, что создавшееся положение естественно его можно объяснить. Все было очень просто. Мать Мария Вероника, женщина хорошая, возвышенная, утонченная, преданная своей работе. Но с самого начала она питает к нему вполне понятную антипатию. В конце концов, он вовсе не располагающий к себе человек, он был прав, считая, что не умеет быть приятным с дамами. Все-таки Фрэнсис испытывал горькое разочарование. Работа в амбулатории сводила их вместе три раза в неделю на четыре часа подряд. Мария Вероника работала рядом с ним. Он видел, что работа часто настолько интересовала ее, что она забывала о своем отвращении к нему. И хотя они мало говорили, но в такие дни ему казалось, что между ними возникает нечто похожее на «чувство товарищества». Однажды, спустя месяц после их приезда, когда Фрэнсис заканчивал трудную перевязку, она невольно воскликнула. «А из вас вышел бы хирург?» «Я всегда любил работать руками», — вспыхнул он. «Это потому, что у вас умные руки». Похвала была ему до смешного приятна. Мария Вероника говорила дружелюбнее, чем когда-либо раньше. Когда прием подходил к концу, и Фрэнсис убирал свои немудреные лекарства... Она посмотрела на него испытывающий. Я собиралась попросить вас. Видите ли, сестра Клотильда последнее время слишком много работает, готовя с Мартой на детей. Она слабенькая, и я боюсь, что это ей не под силу. Если вы не возражаете, я хотела бы взять кого-нибудь ей в помощь. Ну, конечно же. Сразу согласился он, счастливый тем, что она попросила у него разрешения. Найти вам служанку? Нет, спасибо, я уже присмотрела хорошую пару. На следующее утро, идя через двор, Фрэнсис увидел на балконе у монахинь легко узнаваемые фигуры Ассанны и Ван. Они чистили и проветривали циновки. Отец Холм круто остановился, лицо его омрачилось, потом он зашагал к дому сестер. Он нашел Марию Веронику в бельевой, она читала и проверяла простыни. Фрэнсис быстро заговорил. «Простите, пожалуйста, если помешал вам, но эти... эти новые слуги... я боюсь, что они не подойдут вам». Она медленно повернулась к нему. На лице ее вдруг появилось выражение досады. «Наверное, я сама могу лучше судить об этом». «Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я обязан предупредить вас». Они совсем не заслуживают доверия. Ее губы скривились. «Так вот каково ваше христианское милосердие!» Он побледнел. Эта женщина ставила его в ужасное положение, тем не менее Фрэнсис с решимостью продолжал. «Я обязан быть практичным. Я думаю о миссии. И о вас. Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь», сказала она с ледяной улыбкой. Я вполне могу сама о себе позаботиться. — А я говорю, что эти ванны в самом деле дрянные людишки. Мария Вероника ответила нарочито, подчеркнуто. — Я знаю, что им не сладко пришлось. Они рассказали мне. — Я настоятельно рекомендую вам избавиться от них, — вспылил он. — Я не собираюсь от них избавляться. Ее голос стал холоден, как лед. Она всегда подозревала, а теперь поняла его окончательно. Только потому, что вчера в амбулатории она стала на какую-то минуту мягче, а он теперь бросился вмешиваться во всё и показывать свою власть, воспользовавшись таким пустяковым предлогом. Никогда, никогда больше она не сделает ему никаких послаблений. Вы сами согласились, что я не отчитываюсь перед вами за управление моим домом. «Я вынуждена просить вас не нарушать вашего слова». Фрэнсис молчал. Больше он ничего не мог сделать, ничего больше не мог сказать. Он хотел помочь ей, но сделал грубую ошибку. Уходя, он знал, что их отношения, которые, как ему казалось, улучшаются, теперь стали хуже, чем раньше. Создавшееся положение начало серьезно тяготить отца Чисхолма, Ему трудно было сохранять невозмутимое выражение лица, когда Ваны много раз на дню проходили мимо него с видом сдерживаемого торжества. Однажды утром в конце июля Иосиф принес ему завтрак, чай и фрукты. У юноши распухли суставы пальцев, а вид был довольно глупый, полуторжествующий, полуиспуганный. «Господин, простите меня, я вынужден был поколотить этого мошенника Вана». Отец Чисхолм резко приподнялся и сурово посмотрел на него. «Почему, Иосиф?» Иосиф опустил голову. «Он говорит о нас много злых слов, что преподобная мать — большая леди, а мы просто прах. Мы все прах, Иосиф», — чуть улыбнулся священник. «Он говорит еще хуже, чем это. Мы можем перенести злые слова. Это не только слова, господин». Он стал до невозможности нахален и все время бесстыдно вымогает у сестер деньги и наживается на их хозяйстве. Это было совершенно верно. Из-за его неприятия ванов преподобная мать была особенно снисходительна к ним, а Санна был теперь мажор-домом в доме сестер, а Филомена ежедневно с корзиной в руке отправлялась за покупками с таким видом, словно все вокруг принадлежало ей». В конце каждого месяца, когда Марта оплачивала счета пачкой банкнот, которую ей давала преподобная мать, эта прелестная чита отправлялась в город в своих лучших одеждах, чтобы собирать там умопомрачительные комиссионные с купцов. Это был неприкрытый грабеж, непереносимый для шотландской бережливости Фрэнсиса. Глядя на Иосифа, он мрачно сказал, «Я надеюсь, ты не очень сильно избил ванна Вы, учитель, я боюсь, что здорово поколотил его. Я очень сердит на тебя, Иосиф. В наказание ты будешь завтра отдыхать и получишь тот новый костюм, который давно просишь. В этот день в амбулатории Мария Вероника нарушила свой зарок молчания. Прежде чем впустить пациентов, она сказала Фрэнсису. Итак, вы решили снова сделать своей жертвой бедного Вана. Напротив, это он делает жертву из вас. Резко ответил он. «Я не понимаю. Он грабит вас. Этот человек прирожденный вора, вы поощряете его». Она закусила губу. «Я не верю вам. Я привыкла доверять своим слугам. Очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше». И он спокойно прекратил разговор. Еще несколько напряженных недель проложили более глубокие морщины на его замкнутом лице. Ужасно было жить в тесном общении с человеком, питающим к тебе отвращение, презирающим тебя, и при этом быть ответственным за духовное благополучие этого человека. И исповеди Марии Вероники совершенно бессодержательной или для него пыткой. Фрэнсис полагал, что и для нее они были не менее мучительны. Каждый день в тишине бледного рассвета он вкладывал ей в губы священную обладку. Ее тонкие длинные пальцы поддерживали кусок полотна, а бледное, поднятое кверху лицо со вздрагивающими веками и спещренными жилками, казалось, было полно презрения к нему. Он начал плохо спать и бродить ночами по саду. Пока что их разногласия ограничивались сферой ее полномочий. Сдержанный, более чем когда-либо молчаливый, отец Чисхолм ждал наступления момента, когда он вынужден будет навязать ей свою волю. Эта необходимость возникла осенью. Все произошло просто вследствие ее неопытности, но он не мог оставить это без внимания. Вздохнув, он направился к дому сестер. Преподобная мать. Начал в Фрэнсис и к своей досаде обнаружил, что его бьет дрожь. Он стоял перед ней, опустив глаза, глядя на свои злополучные ботинки. Несколько последних дней вы ходили с сестрой Клотильдой в город. Она удивленно посмотрела на него. — Да, это правда. Наступило молчание. Насторожившись, сестра Мария Вероника спросила с иронией. — Вам любопытно узнать, что мы там делали? — Это я уже знаю, — ответил отец Чиз холм стараясь говорить как можно мягче. Вы ходили навещать больных бедняков в городе. Вы дошли даже до Маньчжурского моста. Это достойно похвалы, но, боюсь, это придется прекратить. Могу я спросить, почему?» Нарочито спокойным голосом поинтересовалась она, но это ей плохо удавалось. Мне, право, не хотелось бы говорить вам. Ее тонко вырезанные ноздри раздулись, она нахмурилась. «Если вы запрещаете мне творить милосердие...» Я имею право знать, я настаиваю. Иосиф говорит, что в городе бандиты. Вайчу опять начал грабежи. Его подручные опасны. Мать Мария Вероника с гордым презрением рассмеялась ему прямо в лицо. Я не боюсь. Мужчины в моей семье всегда были солдатами. Это весьма интересно, — произнес отец Чизхолм, пристально посмотрев на нее. Но вы не мужчина. И сестра Клотильда тоже. А бандиты Вайчу несколько отличаются от затянутых в перчатке кавалерийских офицеров, которые все непременно имеются в лучших баварских семьях. Он еще никогда не разговаривал с ней таким тоном. Она покраснела, потом побледнела. Черты ее лица, вся ее фигура, казалось, сжались. Ваши взгляды неизменные и трусливы. Вы забываете, что я отдала себя Богу. Я приехала сюда, готовая ко всему, к болезням, к несчастным случаям, если нужно будет, к смерти. Но отнюдь не к выслушиванию дешевой сенсационной ерунды. Фрэнсис не отвел глаз, они жгли ее, как раскаленные светящиеся острия, и сказал непререкаемо. Тогда не будем говорить о сенсациях. То, что вас взяли бы в плен и увезли, как вы правильно заключили, имело бы весьма небольшое значение. Но есть более веская причина, по которой вы должны прекратить свои благотворительные прогулки. Положение женщин в Китае существенно отличается от того, к которому вы привыкли. В Китае женщины в течение веков подвергались суровому исключению из общества. Вы наносите тяжкое оскорбление китайцам, открыто ходя по улицам. С религиозной точки зрения это причиняет большой ущерб работе миссии. По этой причине я категорически запрещаю вам ходить в Байтань без сопровождения и без моего разрешения. Мария Вероника вспыхнула так, словно он ударил ее по лицу. Воцарилось мертвое молчание. Ей было нечего сказать. Он собирался уйти, как вдруг в коридоре раздались стремительные шаги и сестра Марта влетела в комнату. Она была настолько взвинчена, что не заметила Фрэнсиса, полуприкрытого тенью от двери. Не дошла до нее и напряженность момента. Ее глаза, смотревшие с безумным выражением из-под сбитого на бок монашеского покрывала, были устремлены на Марию Веронику. Ломая руки, она исступленно запричитала. «Они убежали! Взяли все!» 90 долларов, которые вы мне дали вчера на оплату счетов, серебро, даже распятие сестры Клотильды из слоновой кости. Они удрали, удрали. Кто удрал? Слова выходили из онемевших губ Марии Вероники с ужасным усилием. Ваны, конечно, низкие грязные воры. Я всегда знала, что это пара жуликов-лицемеров. и лицемеров. Фрэнсис не смел взглянуть на Игуменью. Она стояла неподвижно. Испытывая к ней странную жалость, он поспешно вышел из комнаты.